Седьмая. Пустошь демонов. Первая схватка. Стихия воздуха. Объединение пятерок. Сюзерен хмуро обозревал окрестности, характерным жестом потерев подбородок. И я уже заметила за ним эту привычку. Когда о чем-то задумывается, он всегда так делает. Солнце пекло неимоверно. Наведенный портал Выбросил нас на восточные границы пустоши, откуда нам предстояло двигаться на запад, контрольной точке. Я приставила ладонь к лбу и, прищурившись, посмотрела вверх. Высоко в прокаленном от зной небе, выглядящей с земли маленькой точкой, висел наблюдатель. Этот следящий артефакт воздушников теперь постоянно будет следовать за нами, фиксируя все наши действия и днем, и ночью а потом данные с наблюдателя лягут на стол ректором, а так как группе наверняка имеется повышенный интерес, оценивать каждый наш шаг будут скрупулезно. «Боги, как же жарко!» — сказала Лира, потянувшись к висевшей на поясе фляжки. она ну, руки убрала!» — рявкнул Юджин, моментально определивший самое слабое звено нашей пятерки. Не успела из портала выйти, как за фляжку хватается. Воду беречь, ее у нас немного. Еще лишнюю терость тащить не хватало. И надень шляпу, твоя прическа тут мало кого волнует. Ну что, все готовы? Сюзерен? Рыни очнулся от своих дум, внимательно оглядел нашу пятерку и коротко скомандул. «Вперед!» Как-то само собой получилось, что Юджин, как самый опытный, шел впереди. Я с Рэнни за ним, а Лим с Лиирой шли замыкающими. «Юджин, сколько там до русла?» — спросил Рэнни Дварфа. «Сейчас только утро, солнце еще не в зените. Нам надо успеть добраться до русла, пока мы не поджарились». «Да, портальщики что-то намудрили», — оглянулся на ходу Юджин. «Нас должно было выкинуть прямо возле него, но, судя по всему, эти криворукие олухи закинули нас чуть севернее, и еще пару часов топать надо будет». «Понятно. Отряд, прибавить шаг, Лира, никого поблизости не чувствуешь?» «Пока тихо», — ответила уже слегка запыхавшаяся Лира, загребая пыль своими ботинками. «Если учуешь что, сразу дай знать». Конечно, Сюзерен. Лем, Лира на тебе. Если что, защищаешь ее. Без демонолога мы пустоши не пройдем. Ясно, Сюзерен, пробасил медведь. Сделаю. Солнце поднималось все выше. Идти пришлось долго. Видимо, рыжий что-то напутал в своих расчетах. Непривычная к такой нагрузке Лира уже еле переставляла ноги. Аррени, явно никогда не утруждавшийся физическими упражнениями, тоже сбавил шаг, и только неутомимый дворф бодро плёв впереди группы. Почти дошли. Ньюджен слегка притормозил, давая догнать себя остальным. Вон оно ру. Сюзан, есть движение, внезапно выкрикнул Алиера, приложив пальцы к вискам и прикрыв глаза. Лем мгновенно сбросил с себя тяжеленный рюкзак с провизией, притороченную сверху свернутую палатку, и в его лапе блеснула пробирка с каким-то ядовито-зеленым содержимым. Я тоже скинула рюкзак и достала из кармана шарики. Если демоны навалятся толпой, одними лезвиями и ускорением может и не обойтись. Придется использовать знаки. «Где? Сколько их?» «Там!» — указала Лира на юго-запад. «Паралик отсюда! Их много! Очень много! Они окружили чью-то группу!» «Карри, кто там может быть?» Повернулся Рэнни в сторону далекого боя, скрытого от нас пологими холмами. «Перед нами портанулась группа Мариуса, — Сюзерен ответила я. Возможно, это они». «Огненные!» — сплюнул Юджин. «Да и пусть подохнут! Невелика потеря! А этого подонка Мариуса и вовсе не жалко!» Ренни, прищурившись, пару мгновений всматривался в пустошь сквозь дрожащие над растрескавшейся землей Марьева, а потом решительно шагнул вперед. «Нет, это бесчестно. Надо помочь. Вы со мной или как?» И зашакал в сторону схватки, даже не оглянувшись. «Скажи, кому, чтобы огненным помогать кинулись?» Подхватив свой рюкзак земли и прибавив шаг, чтобы догнать Ренни, Недовольно проворчал Юджин. «Скажут, что я враль каких мало, и всю бороду заплюют!» Демонов мы увидели издалека. Лейра только охнула глядя с вершины холма на красно-черное море когтей и зубов, окружившее пятерку огневиков, укрывшихся под небольшим защитным куполом. В воздухе стоял треск трущихся друг от друга хитиновых панцирей, до виск сгорающих заживо тварей. Угненные пока держались. Пространство то и дело пронзали фаерболы и огненные струи, оставляющие целые прорехи в рядах демонов. Но те, видя перед собой такую желанную живую плоть, упорно лезли вперед, не обращая внимания на потери. «Лира, ты можешь что-нибудь сделать?» Присевшись за рени дёрнул за руку замерзшую Лиру, заставив её упасть на колени. «Лира!» «С таким количеством нет», — очнулась девушка. «Их слишком много?» «Ясно. Юджин Лем, у вас есть что-то для работы по площадям, и чтобы не зацепить огненных?» «Есть один эликсир», — рыкнул в ответ Лем. «Но я думал, приберечь его для нас. Мы ведь ещё в самом начале пути...» «Мало ли что может случиться?» Профессор Квинт сказал использовать его только когда не будет другого выхода. «Прибереги, мохнатый!» – ощерился Юджин, не отводящий взгляд от орды демонов, почти накрывшей своей массой, державшийся из последних сил защитный купол. «Сюзерен, разрешите мне? Помните, я говорил про артефакт воздушников?» «Самое время его пустить в ход!» «Ты же его еще не проверял. Последствия могут быть непредсказуемы», — нахмурился Лем. «Сюзрен, решайте. Купол вот-вот рухнет!» — скрикнула Лира. «Юджен, давай». Куротко рубанул рукой Ренни. «Надеюсь, огненные уцелеют». «Понял. Все держитесь за что-нибудь». «Артефакт будет действовать где-то с минуту, этого должно хватить!» Гном вытащил из нагрудного кармана камуфляжной куртки артефакт, по виду напоминавший небольшую пирамидку со срезанными гранями, и со щелчком что-то повернул. «Лохматый!» Дварф сунул взведенный артефакт ему. «У тебя руки длиннее, надо закинуть его туда, где этих тварей побольше!» Лен, взвесив артефакт в могучей руке, приподнялся на одном колене и коротким броском отправил сверкнувший на солнце артефакт в самую гущу демонов. Несколько мгновений ничего не происходило, и я уже подумала, что гном не такой уж хороший специалист, как о нем говорили, когда из того места, где упал боевой артефакт воздуха, вверх, прямо в безоблачное небо, рванулся яростно крутящийся вихрь, расширявшийся с каждой секундой. «Держитесь!» – заорал, перекрикивая воя ветра Юджин. Вихрь разрастался с каждым мгновением, подняв стену песка, который сёк по глазам и не давал дышать. Вокруг не было ничего видно на расстоянии вытянутой руки. Вой урагана усиливался, явно не становясь тише. — Юджин, какого хрена он не успокаивается? — заорал в лицо рыжему недомерку Сюзрен, подтянув его к себе за ногу. — Я не знаю, что-то пошло не так. Так не должно было быть. Ренни яростно выкрикнул что-то на неизвестном мне языке, а потом я увидела то, что, наверное, будет сниться мне в кошмарных снах. Сюзерен что-то произнёс, но что именно понять было невозможно. Рёв смерча заглушал всё, а его глаза... Из бледно-серых, почти прозрачных, они вдруг стали ярко-зелёными цвета молодой листвы, потом красными, как кровь, затем синими. Смена цветов происходила быстро, и только я, благодаря своему врождённому умению ускоряться... Могла это видеть. Глаза Сюзерена еще раз сменили цвет, став белыми как молоко, а потом... А потом его глаза заполнила тьма, полностью закрыв белок и радужку. Я оцепенела от ужаса. «Нет, не может быть!» Сюзерен встал в полный рост, не обращая внимания на камни, песок и ошметки демонов, кружащиеся в воронке невиданного смерча, а потом шагнул вперед, растворившись в страшной пелене урагана. Это случилось опять. Я запомнил только расширившиеся от ужаса глаза кари, когда чья-то воля, в очередной раз не спросив согласия, подняла мое тело, и направила в самый эпицентр урагана. Вокруг творился настоящий хаос, но вся эта безумная ярость магического вихря по какой-то причине меня не задевала, и я его чувствовал. Чувствовал этот смертельный ураган. И неожиданно понял, что могу управлять им. Ярость ветра можно успокоить, надо только показать ему выход. А выход этот... «Во мне? Почему-то я точно знал это». И я раскинул руки в стороны, открываясь воздушной стихией, и почувствовал, как она уходит, впитывается в каждую частичку моего тела. Ураган стих, как будто щелкнули выключателем. «Ну, здравствуй, стихия воздуха. Вот ты значит какая». Вокруг оседала пыли песок, падали поднятые ввысь воронкой смерча, разорванные в клочья части тел демонов. Я сделал еще несколько шагов вперед и чуть не налетел на полузасыпанный защитный купол. Угненные. «Что ж, ребятки, вам сегодня крупно повезло, причем не единожды. Нашу пятерку могли выкинуть ближе к точке старта». Лира могла на том расстоянии, что мы успели бы пройти и не обнаружить скопление демонов. Радар Лиера работал в пределах трех-четырех лиг. Мы успели вовремя, и еще им крайне повезло, что огневики попали в так называемый «глаз бури», иначе их бы просто смело вместе с окружившими их демонами. Поднятая ураганом пыль, наконец, осела, И я смог оглядеться. «Да уж, хорошие артефакты Юджинса товарищи на своём факультете делают. И ещё хорошо, что в пустоши особо разрушать нечего. Страшно представить, что мог натворить такой артефакт, например, в столице». Полупрозрачная подрагивающая оболочка защитного купола наконец исчезла, И я практически нос к носу столкнулся с тем, с кем вовсе не хотел встречаться. Мариус, наследник клана огня, смотрел на меня поверх своих модных очков и молчал. Я тоже не спешил начинать разговор. Еще не хватало. Пауза затянулась. Ну что ж, похоже, понятие благодарности огненным незнакомо. Я посмотрел на остальных членов группы Мариуса. Двое парней и две девушки, как я и предполагал, обвешаны артефактами с ног до головы. И что, сильно они вам помогли? Ну и ладно, вроде никто не ранен, так потрепано немного. Но это не смертельно. И я уже повернулся, собираясь уходить, как услышал за спиной голос Мариуса. «Спасибо». «Клан огня в долгу перед вами, Аркарвус!» «Что-то в лесу сдохло. Клан огня признает, что перед кем-то в долгу...» Я остановился и уже повернулся, чтобы достойно ответить, когда тугая волна воздуха чуть не сбила меня с ног, и рядом возникла карри. В следующий момент у кого-то из подручных Мариуса, бывших и так на взводе после нападения Орды Демонов, и последующим концом света в исполнении одного рыжего гнома от неожиданности не выдержали нервы, и в меня полетел расклённый шар белого пламени. Среагировать я не успевал. Огненные стояли слишком близко, и даже Карри, прыгнувшая на перерез в фаерболу, ничего не могла сделать. Как будто со стороны в замедленной съёмке я смотрел, как убийственное плетение из арсенала огненной стихии – врезалась мне в грудь. И ничего не произошло. Сгусток огня, прожигающий метровой толщины каменную стену, просто впитался в меня как до того магический смерч, правда, в отличие от него, оставив аккуратное отверстие с обугленными краями в камуфляжной куртке. Каре нет!» крикнул я своей телохранительнице, которая с яростным криком занесла свои мечи над головой огневика, выпустившего в меня фаербол. Клинки замерли в миллиметре от шеи незадачливого студента с расширившимися от уроса глазами, смотрящего на сверкающие лезвия, растущие прямо из рук моей телохранительницы. «Со мной все в порядке! Я жив!» Карри медленно обернулась, не веряще, глядя на меня своими затянутыми стальной пеленой глазами. Все остальные тоже находились в состоянии ступора, не сводя глаз с прожженной дыры в моей куртке. Сзади раздались крики и гулки топот. Я обернулся на источник звука и обомлел. Огромный, в два моих роста медведь, загребая мощными кривыми лапами песок, Летел на огненных Подобно горной лавине Следом за ним Бежала Лиира на ходу Кастующая какое-то заклинание Из арсенала демонологов А сзади на своих коротких ножках Мчался что-то свирепо-вопящий Юджин Огненные тоже заметили Приближение моих друзей Не заметить Лема Вернее, той огромной туши В которую он превратился Было невозможно Подвинулись друг к другу и выставили вперед ладони, явно собираясь атаковать. Решение пришло само. Подобное я уже проделал возле кампуса огненных. Удар, раскрытый ладонью, и вал песка вперемешку с кусками разорванных демонов, ринулся от меня во все стороны. Всех сбило с ног. Даже могучий медведь, взрыкнув, кувыртнулся через голову и ткнулся огромной мордой в песок. «А ну, всем успокоиться!» — рявкнул я. «Вам что, демонов мало? Давайте еще друг с другом повоюем!» «Но Сюзерен», — поднимаясь на ноги и отплевываясь от попавшего в рот песка, сказала Лиро, «Мы ведь своими глазами видели, как вас ударил фаерболк, они на вас напали!» «Меня не так просто убить, а почему так получилось, мы сейчас спросим». Повернулся я в сторону огненных. «Это случайно!» Чуть не плача, выкрикнул тот самый огневик, которому Карри чуть не оттяпала голову. «Я не хотел! Оно само получилось!» «С тобой я позже отдельно побеседую!» Угрожающе произнес Мариус, метнув яростный взгляд на своего вассала. «Аркарвус, это было трагическое недоразумение!» «Я приношу вам свои извинения. Виновный будет наказан». «Я не понял. Так что? Драки не будет?» Разочарованно вопросил Юджин, постукивая по ладони какой-то металлической трубкой, покрытой вязью рунических символов. «Слышь, мохнатый, они извиняются. А я так хотел начистить рыло хоть одному огненному». «Что поделать, друг мой?» философский ответил Лемб, поднимаясь на ноги, уже в своей человеческой ипостась. Ян даже не успел заметить момента, когда он обернулся. «Мы не всегда получаем то, чего желаем». «Эх, жаль!» – печально вздохнул дворф убирая трубку, наверняка являющуюся каким-то боевым артефактом в чехол, висящий на поясе. «Ну хоть артефакт воздуха опробовал? Круто же было, а!» «Круто?» – очень тихо спросила Кари, но от ее голоса широкая улыбка Юджина почему-то быстро исчезла с его лица. «Ты что там намудрил? Недомерок рыжий!» С каждым словом Кари делала шаг к маленькому гному, заставляя его все сильнее вжимать голову в плеч. «Кари, Юджин, не сейчас. Потом разбираться будете». Негромко сказал я. Кари несколько раз яростно выдохнула сквозь раздутые ноздри и заняла свою привычную позицию за моим плечом, бросая многообещающие взгляды на рыжего гнома. Юджин облегченно перевел дух, но на всякий случай спрятался за спиной Лема. «Да, похоже, мою телохранительницу лучше не злить». «Арнатори!» — обратился к Мариусу. «Извинения принимаются. Отсюда надо как можно скорее уходить. Эманации заклинаний могут привлечь высших демонов, и тогда, боюсь, нам не отбиться и в десятерон. Если хотите, можете присоединиться к нам». Мариус поправил дорогие солнцезащитные очки на породистом носу и явно задумался. «Объединять пятерки? Да когда такое было?» Влез неугомонный Юджин, да еще и с враждебным кланом. Да еще которые могут тебе в спину ударить. Поддержала рыжего Лира, подозрительно сверля глазами молодого огневика, явно желающего забиться в какую-нибудь щель и не отсвечивать. Этого больше не повторится. Яростно сверкнул глазами на Лиру с гномом Мариус, но те лишь фыркнули в ответ. Сюзерен тихо шепнула мне на ухо кари «Конечно, вы принимаете решение, но это плохая идея. Огненным нельзя доверять». Я заколебался. Возможно, кари права. Это все мое интеллигентское нутро вылазит. Помощь ближнему и все такое. Паренек этот, конечно, не хотел меня убивать. Хладнокровный убийцы не мочат штанов. А я точно видел, как потемнели спереди брюки огневика, когда тот увидел клинки кари возле своей шеи. «Я даю слово клана!» – неожиданно добавил Мариус, видя мои сомнения. А вот он, похоже, мгновенно все просчитал. Так больше шансов выжить. Прямого запрета объединять группы нет. Просто так повелось издревле. Пятерки стихийных кланов никогда не смешивались за всю историю Академии. «О-о-о!» – округлил Глазалем и имел на то веские основания. Слово стихийного клана, данное при свидетелях, значило в этом мире немало. И если и такие слова не держал обещания, то его изгоняли навечно, как запятнавшего честь клана. Это решило исход дела. «Слово клана огня услышано», – произнес я ритуальную фразу. «Предлагаю объединить усилия до окончания испытания и даю слово клана Земли». Все вокруг замерли. Случилось невероятное. Впервые за 500 лет после битвы с Геаром Кровавым представители двух высших кланов – Пусть только семнадцатилетние дети объединились перед лицом общего врага. А враг сейчас один. Пустошь. «Слово клана земли услышано», — дрогнувшим голосом ответил Мариус. А потом, решившись, будто прыгая в пропасть, первым протянул мне руку. Я пожал неожиданно крепкую руку человека, которого до того считал своим врагом. «Слово дано!» «Нам просто не поверят!» Глядя на нас потрясенными глазами, прошептала одна из пятерки Мариуса, огневичка с рисковатыми чертами лица, впрочем, совершенно ее не портившими. «Арта, разрешите представиться!» Тут же подкатился к ней Юджин, масленно поглядывая на высокую огневичку сквозь свои окуляры. «Юджин Брамбур из клана Брамбура, всегда к вашим услугам!» У меня отвалилась челюсть. «Ну даёт, коротышка, на ходу подмёт и рвёт!» «Очень приятно!» — заулыбалась в ответ магичка, «хотя я подумал, что наглый гном сейчас огребёт по полной форме!» «Меня зовут Альтара Росси из клана Росси, вы очень любезны!» Милый Юджин, Вы не поможете мне с вещами, они такие тяжелые, — захлопала ресницами огневичка. М-да, мы со стоявшим рядом Мариусом синхронно переглянулись. Орнатори, если мы пришли к соглашению, то предлагаю выдвигаться. Я вытер взмокший от пота лоб и взглянул на небо. Солнце стояло в зените, обещая расплавить нас не хуже боевых плетений из-за арсенала огня. Согласен, Аркарвус, кивнул Мариус, отдавая распоряжение. Разобрать вещи. Вака, помоги нашему новому другу. Здоровенный комплекции, схожий с нашим лемом, парень бросился исполнять приказ. На пару с Юджином они быстро откопали рюкзаки. «Я не знаю вашего маршрута, Орнаторин, но на таком санцепёке оставаться небезопасно и без демонов», обратился я к наследнику клана Огня. «Предлагаю пойти нашим по высохшему руслу. Там можно будет укрыться от солнца». «Лира», — обратился к нашему штатному демонологу. «Что-нибудь чувствуешь?» «Пока никого на четыре лиги, это я могу гарантировать». Лира знакомо прикоснулась пальцами к вискам, и прикрыла глаза. «Хорошо. Ну что, все готовы?» осмотрел я свою возросшую числом команду. «Тогда вперед, пока не изжарились заживо!» «Привал!» скомандовал я, и все просто рухнули, укрышись в тени нависающего обрыва глубокого высохшего русла, пробитого когда-то полноводной рекой, берущий начало высоко в горах. До того, как возникла пустошь димонов, здесь, судя по всему, был цветущий край. Девчонки со стонами рухнули, где стояли. Конечно, кроме кари, казавшейся просто железной. Даже Юджин, хоть и хорохорится и строит из себя неутомимого путешественника, я видел, сильно устал. Я тоже уселся прямо на землю, покрытую глубокими трещинами, прижавшись спиной к восхитительно прохладному камню. «Вака, мой стул!» Мариус высокомерно приподнял бровь, отказываясь садиться рядом со всеми. Здоровяк Вака, несший помимо своей совсем немалой ноши еще и вещи хозяина, отстегнул ремни, закрепленные крест-накрест на его груди, и аккуратно поставил свой груз на землю. А вот и стул. Понятно, что складной походный, но стул. Значит, это правда насчет того, как ходят в путешествия даже такие короткие наследники стихийных кланов. Вака развернул стул, оказавшийся именно стулом со спинкой, а не походной табуреткой, как я думал, и поставил его перед Мариусом, который вальяжно на нем расселся, посматривая на всех сверху вниз. Восемь пар глаз сошлись на моей скромной персоне, ожидая моей реакции. А мне в самом деле было глубоко наплевать. Пусть думают, что хотят. Я вытащил флягу и сделал несколько больших глотков. зная, что так делать нельзя, что лучше пить воду маленькими глоточками, иначе вся выпитая жидкость выйдет потом, но не удержался. «Сюзрен, вот...» протянул мне небольшую плоскую фляжку сидящий возле лиры лем это концентрат нашей настойки сделайте маленький глоток сразу силыой прибавится лем ты как догадался воскликнул я улыбнувшись покрытому с ног до головы пылью медведю откручивая крышку и ощущая знакомый терпкий запах медвежьей настойки ну как проходил оборотень сощурившись от удовольствия Вы говорили, что надо бы прихватить фляжку, когда выбрали лиру в нашу пятерку. Мне передали ваши пожелания. О да, ваша настойка — это действительно чудо. Я сделал небольшой глоточек, мгновенно почувствовав, как энергия бурлящей рекой смывает накопленную усталость и протянул фляжку кари. Медвежья настойка пошла по кругу, возвращая бодрость и ясность мысли. «Арнатори!» – протянул я ополовиненную фляжку Мариусу. «Глотните и дайте своим людям. Думаю, они устали не меньше нашего». «Благодарю, Аркарус, не помешает». Не стал отказываться Мариус, принимая фляжку. «О, да!» – сделав глоток, Огненный передал емкость расположившемуся рядом вака. «Теперь гораздо лучше». «Аркарус, мне надо поговорить с вами наедине, если вы не против». Я хотел бы вас сначала заявить, что у меня нет секретов от своих друзей, но потом подумал, что это глупо. Секреты есть у всех, и далеко не всегда даже друзьям надо все знать. Некоторые секреты могут быть смертельно опасны, как, например, мое овладение стихией воздуха. Отец оказался прав». Силы могут просыпаться не сразу. Сто процентов Мариус что-то заподозрил. Он далеко не дурак, но того, как я усмирил ураган, не видел никто. Наблюдатели сверху тоже не могли ничего видеть в потнявшейся песчаной буре. Мою неуязвимость к фаерболу можно объяснить старинным артефактом, дающим временную неуязвимость к этому виду воздействия. Только карием... Она ни слова не проронила, пока мы пылили до русла, но я помню ужас в ее глазах, когда я осознал силу воздуха. Похуже с ней тоже надо поговорить наедине, причем как можно скорее. Конечно, Арнатори поднялся на ноги, отрицательно покачав головой Кари, поднявшись следом. Было видно, что Кари не в восторге от того, что ее не будет рядом, но прямой приказ перевесил вшитый в нее инстинкт телохранителя, и она осталась на месте. Мы немного отошли, метров на тридцать, оставаясь в прямой видимости команды, настороженно наблюдающей за нашей встречей в верхах. Я ждал. Мариус явно чувствовал себя не в своей тарелке, но все же смог себя пересилить и заговорил первым. «Аркарус, прежде всего я хочу принести вам свои официальные извинения за действия моего вассала. Тот инцидент был... неоправдан». «Вот как? Неоправдан?» «Это была личная инициатива Крида Мирану. Я не знаю, что с ним такое произошло. Я пытался его остановить, но не смог. Да, наши кланы не ладят» но развязывать войну из-за вашей смерти на арене – просто безумие. Увидев мои сузившиеся глаза, поспешил оправдаться Мариус. А вот тут я задумался. А что если... Множество раз во время своей земной жизни я смотрел фильмы, где главный герой стравливает между собой две противоборствующие группировки – делая свою работу чужими руками. Что если и здесь кто-то действовал по той же схеме? Если что-то происходит, смотри, кому это выгодно. Старое, но весьма мудрое изречение, вполне подходящее и для этого мира. Кажется, задумавшись, я произнес это изречение вслух. «Похоже, мы мыслим одинаково, Аркарус». «Кому-то не терпится столкнуть наши кланы», — согласился Мариус. «Вопрос, кому?» «Кажется, у меня есть предположение», — осторожно сказал я. «Разумеется, все карты я открывать не собираюсь, но, возможно, Мариус сможет дать мне дополнительную информацию. А информация мне сейчас необходима, как воздух». «После той дуэли...» Рикс, который меня лечил, сказал, что осматривая меня, заметил следы воздействия ментальной магии, и возможно, что такому воздействию подвергся не только я. Я впился взглядом в лицо Мариуса, пытаясь увидеть реакцию на мои слова. Если он начнет яростно отрицать даже саму возможность этого, то все станет понятным. «Вот как!» – негромко произнес Мариус, сосредоточенно о чем-то размышляя. «Я не мешал. Мне тоже было над чем подумать. Например, о том, в кого я превращаюсь. Что будет, когда во мне проснется четвертая стихия?» «Хоть отец и сказал мне в нашем последнем разговоре, что рассказы про монстров четырехцветных всего лишь сказки, легче от этого не становилось». И я на какое-то мгновение, стоя в центре магического урагана, почувствовал ту огромную, непредставимую силу, которая бурлила у меня внутри. И я совсем не уверен, что мне это понравилось. Каждый раз, начиная с того удара возле кампуса огненных и совсем недавно, не я управлял этой силой, наоборот, сила управляла мной. А мне совсем не улыбается быть марионеткой какой-то древней магии, для которой я всего лишь проводник ее воли. Да еще и святоши эти... Перед глазами то и дело вставало лицо брата Вераниса с приклеенной улыбочкой и холодными поросячьими глазками. Орден Длани Единого давно и крепко опустил свои корни во все сферы управления государством, в некоторых отдалённых уголках страны, уже и напрямую подменяя власть Совета, который, похоже, неуклонно теряет свои позиции. Ничуть не удивлюсь, если Совет находится под властью святош-менталистов, а если это так, то... то всё становится очень и очень плохо... Аркарвус, вы сообщили очень ценную информацию. Очнулся от раздумий Мариус. Благодарю вас. Боюсь, что это еще не все, Арнатри. После того случая отец прислал мне амулет против ментальной магии. А буквально вчера меня посетил с очень странным визитом брат Вераниус, один из приближенных к правой длани единого. Так вот, я помедлил, собираясь с духом, после того, как я расскажу о том, что верхушка Церкви Единого состоит из менталистов, обратного хода не будет. Амулет показал направленное воздействие. Мариус замер, осмысливая услышанное, и, к его чести надо сказать, к неутешительным выводам он пришел очень быстро. Быстрее меня. В этой подковерной грызне и интригах наследник клана огня, в отличие от меня, варился с самого детства и научился просчитывать на два хода вперед. «Еще кто-нибудь знает?» Первым делом спросил Мариус. «Отец и дед наверняка. Надо срочно сообщить моему отцу». Мариус потянулся к карману куртки, вытащив из него амулет связи. Клан огня должен знать, святоши явно готовит что-то серьезное. Если вся верхушка ордена менталисты, то они могут держать совет под своим контролем. Да, этот огненный быстро соображает. Да что такое? Мариус потряс ему лет связи. Боюсь, не выйдет, сказал я, догадываясь, в чем дело. Магические возмущения пустыши Один знакомый парень из клана «Молнии» сказал, что по этой причине и портал провесить через пустошь невозможно. Мне показалось, или при упоминании Хельга Мариус напрягся. Хотя, возможно, у меня просто приступ паранойи. Если плюс ко всем моим проблемам, вдобавок подозревать всех и вся, можно и до дурки докатиться. А сошедший суммамак – это очень плохо». Таких, как подсказала память Рейни, старались уничтожить сразу, ведь с спятившего мага никакая тюрьма или лечебница не удержит. «Плохо!» Нахмурившийся Мариус засунул амулет обратно в карман. «Значит, придется идти до конца пустоши!» «Именно!» Подтвердил я опасение Огненного. «И желательно не сдохнуть при этом!» «Кстати, все не было времени спросить, как вы умудрились нарваться на такое количество демонов в самом начале пути?» «Не повезло. Не все можно просчитать». «Недовольно скривил губы Натари-младший. Мы наткнулись на скрытое гнездо низших демонов-солдат. К сожалению, матку уничтожить не удалось, и на нас навалилась целая армия. Ну, а потом вы сами видели». Не хотел бы я ещё раз такое увидеть, передёрнула меня. С детства боюсь пауков. А когда паук ростом стелёнка, и таких тварей тысячи... Бррр! Мерсость какая! Ещё один момент, Орнатори. У вас в пятёрке свои порядки, у меня свои. Но не дело, когда в команде два командира. Решение должен принимать один. Вы со мной согласны? Несомненно, Аркарус, но хочу сказать, что не вижу темы для обсуждения. Мы присоединились к вашей группе. Я первый сказал слово клана. Вы его подтвердили. Значит, вам и командовать. Что ж, тогда, если мы все обсудили, предлагаю вернуться и немного отдохнуть и подкрепиться. Впереди еще долгий путь. Фух, обошлось. Я думал, Мариус начнет качать права, отстаивая свое лидерство, но все оказалось проще. Мы вернулись к своим. Галли все это время, стоящая в напряженной позе, облегченно выдохнула. Объект охраны в моем лице вновь под ее контролем. «Так, народ!» Слегка повысил я голос, прерывая очередную разборку Юджина с Лемом, выяснявших достоинства и недостатки алхимии и артефакторики в боевой ситуации. «Рассиживаться долго не будем. Можно идти рустом держась левой кромки. Тогда мы будем хоть в какой-то тени. Вы, я вижу, уже перезнакомились. Это хорошо. Предлагаю перекусить и двигаться дальше. Возражение предложение, Просьбы? Нет? Вот и замечательно!» Народ потянулся к своим рюкзакам, доставая провизию. Первоначальный шок от схватки с демонами прошел, В тени русла было не так жарко, и уже пошли разговоры, смешки и шуточные перепалки. Только Карри не принимала участия в разговорах. Сидела немного поодаль, чтобы держать в поле зрения всех присутствующих. По своей телохранительской привычке их мура обозревала окрестность. Мне показалось, или она намеренно избегает моего взгляда. Черт, придется поговорить с ней прямо сейчас. Карри. Негромко окликнул я свою телохранительницу. Есть разговор. Да, Сюзерен, легко поднялась на ноги Кари, как будто и не было многокилометрового марша по выжженной пустоши. Отойдем немного. Мы отошли в сторону, скрывшись из глаз за огромным раскаленным на солнце валуном. Слушаю ваши приказы, сюзырен произнесла Кари, по-прежнему не глядя мне в глаза. Да что с ней такое? «Карри, какого черта происходит?» «Начал я заводиться. Что с тобой такое? С каких пор ты боишься смотреть мне в глаза?» «Простите, Сизерен, я просто...» Карри помолчала, только упрямо сжатые губы и нахмуренная складка на лбу говорили о том, как ей непросто, а потом все-таки подняла на меня глаза, в которых страх был перемешан с решимостью. «Я знаю, кто вы!» «Конечно, ты знаешь. Я Ренни Карвус, твой сюзерен», — успокаивающе сказал я, начиная догадываться, в чем дело. «Я видела ваши глаза перед тем, как вы шагнули в тот ураган. Никто не видел, кроме меня. В нашем клане сохранились древние свитки. Такие глаза бывают только у четырехцветных, и такие глаза были у Геара Кровавого», — каким-то неживым голосом сказала Акари. Я схватился за голову. «Кари, росказни про четырехцветных, вымысел святош из церкви единого». Чуть не в голос заорал я. «Это все сказки для промывания мозгов. Они врали всем тысячу лет. Я Я ведь тот же, тоже Ренни Карлус, что ты знаешь, и ничуть не изменился». «И что там с моими глазами?» «Они стали полностью черными. Это значит, что вы прошли все инициации и стали истинным четырехцветным. Я дала клятву рода защищать вас и буду выполнять свой долг, чего бы мне это ни стоило». Все тем же мертвым голосом продолжила Кари. «Когда это я успел? Ведь воду я еще не прошел». Чёрт его всё. Я не могу потерять Карри только не её. Мне не нужен бездушный робот за моим плечом, только и умеющий, что исполнять приказы. Прости, Кари. Ну я просто не знаю, как мне ещё поступить, прошептал я, а затем шагнул вплотную к девушке, привлёк её к себе и поцеловал в губы. Если она меня сейчас не убьёт, то всё образуется. А если нет, то, думаю, даже пикнуть не успею. Целоваться Карри не умела. Она замерла широко раскрытыми глазами и напряженными губами, не отвечая на поцелуй, только пискнула, когда я сжал ее в объятиях. Сейчас все решится. Или она тает и вновь станет знакомой мне Карри, суровой телохранительницей и рыцарем без страха и упрека, или... Нет, об этом даже думать не хочется. Радует пока одно, я все еще жив. Прости, у меня не было другого выбора. Спустя несколько мгновений тихо сказал я, прерывая поцелуй, но не переставая нежно сжимать кари в объятиях. Я знаю, что ты можешь лишить меня жизни сотни способов, но мне плевать. Можешь превратить меня в статую, как Крида. Я не могу тебя потерять. Ты слишком мне дорога. Мы стояли за валуном, где нас никто не видел, и я обнимал самое дорогое мне существо в этом сумасшедшем мире. И Я никогда по-настоящему не влюблялся, будучи Михаилом Александровым, так, за свои 43 года и не встретив той единственной. Ренни Карлус тоже не был сердцеедом, затворившись в своей библиотеке, И поэтому тот ураган чувств, вспыхнувший во мне после того, как я прижался своими губами к губам кари и заглянул в бездонный синий глаз, да я просто влюбился, как мальчишка. Хотя о чём я? Я именно что мальчишка, этому телу всего 18 лет, а в этом возрасте просто положено влюбляться направо и налево. «Ну, скажи что-нибудь, а то я чувствую себя полным дураком», несмело улыбнулся я, отпустив, наконец, девушку. «Вы очень странный сюзерен», спустя пару мгновений, показавшихся мне вечностью, ответила Кари. Слава богу, уже нормальным голосом, притронувшись тонкими пальцами к своим губам. «Но я всего лишь ваш телохранитель, и мне не положено». Надо возвращаться, мы слишком долго отсутствуем. У меня отлегло от сердца. Кари вновь стала сама собой, суровым бойцом клана Металла, телохранителем и помощником. Никаких любовей на рабочем месте. Впрочем, наверное, она в чем-то права. Не то время и место, чтобы выяснять личные отношения. Хорошо хоть глаза у нее оттаяли, а то видеть помертвевший холодный взгляд Кари... «Было выше моих сил». «Сюзерен, идите к нам!» Замахал руками Юджин, когда мы показались в пуле зрения команды. «Лира тут бутерброды с мясом Грака захватила! Объедение!» «А кто кричал, что надо брать только воду и вяленое мясо?» Лира разлила по походным стаканчикам, которые, как матрешка, вкладывались один в другой холодного керта из большой фляги, и подвинулась в сторону, освобождая место для нас Карри. «Не ты ли?» «Да, признаю, был неправ». Вопреки своему обыкновению, не стал спорить Юджин, запихивая в рот огромный бутерброд с мясом, переложенным какими-то травами. «Эй, ты тут не один!» Возмутилась Лира, когда рыжий дворф не успев проживать один бутерброд, потянулся за другим. «Другим оставь, проглот!» «Лира, ты просто не понимаешь», — состроил серьезную физиономию Лем. «Настоящий дварф должен быть с толстым брюхом и толстыми щеками. Это признак красоты и достатка. И не только для мужчин. Женщины дварфов тоже должны быть толстыми, иначе их замуж не возьмут. Правильно я говорю, замокрышка». «Что?» Подскочил Юджин, выпучив глаза и чуть не подавившись очередным огромным куском. «Да что бы ты в этом понимал, переросток блохастый!» Пятерка Мариус, расположившаяся чуть в стороне, смотрела на нашу команду квадратными глазами. «Лем, хватит подкалывать Юджина!» «Юджин, не ведись на подколке Лема!» Не выдержав, улыбнулся я. «Эй, народ, может, присоединитесь к нам?» Обратился к немного обалдевшей пятерке огненных. «Вместе веселее, а если один рыжий дварф перестанет втихаря таскать бутерброды, то и вам удастся попробовать». Огненные, недоуменно переглядываясь, потянулись к нам, присоединяя к импровизированному столу, сооруженному лирой из растеленного прямо на земле куска брезента, свои съестные припасы. Сразу вспомнились дни юности, когда вот так же, выбравшись с одногруппниками на природу после сдачи сессии, выкладывали на растерянные газетки плавленые сырки, ручки колбасы и прочий провиант. Хорошее было время. Мариус некоторое время поизображал из себя аристократа высшего, пренебрежительно посматривая на предавшую его за несколько бутербродов команду, А потом до его породистого носа донеслись запахи лириных бутербродов, и он не выдержал. Мы еще немного сдвинулись, и уже все, не чинясь, набросились на еду. Конечно, начались разговоры, как без них. И основной темой стала, конечно, битва с демонами. Юджин хвастался напропалую, расхваливая свой артефакт, так успешно уничтожившись столько солдат-демонов. Кари помалкивала только изредка бросая на меня странные взгляды. Надеюсь, она не ждет, что я сейчас встану и заявлю, что я и есть тот самый страшный четырехцветный, ужас и проклятие всего живого. Мариус тоже не участвовал в разговоре, задумавшись о чем-то своем. Наверняка прокачивает в голове возможные варианты развития событий. У него, в отличие от меня, аналитические способности развиты на уровне. Во всяком случае, про то, что совет может находиться под контролем святоши из ордена, он просек мгновенно. Ну вот бутерброды съедены, объедки прикопаны в песке, рюкзаки уложены, и я понял, что пора двигаться дальше».